Глава двадцать Когда я решила, что мне срочно надо посетить Адама, я предполагала, что по возвращении меня будут ждать проблемы, но что они настигнут меня прямо на месте преступления, даже не догадывалась. Мужчина, стоящий передо мной, не был моим преподавателем в данный момент. Сейчас тут стоял инквизитор во всей своей красе. Серьезное лицо, напряженная поза, опасный огонек в глазах, от которого меня бросала в дрожь. Обреченно пустив голову, я произнесла. «Сандра не виновата. Она просто решила не отпускать меня одну. Идея принадлежит мне целиком и полностью». «Неужели?» — выгнал бровь мужчина. «Сандра, будь добра, сядь в карету. Она отвезет тебя в академию. О твоем наказании мы поговорим завтра». Девушка не решилась спорить, кинула на меня сочувствующий взгляд и юркнула в карету. Мужчина отдал приказ, и извозчик двинулся в путь, Оставляй меня наедине с мужчиной, который был на грани. — О чем ты думала? Накинулся он на меня, накрывая нас пологом тишины. В королевстве убивают направо-налево, а ты так кто помогает искать преступника. Ты думаешь, никто не знает, кого надо искать? Это верх безрассудства, Селеста. — Ну, ничего же не произошло, чего кричать-то? Я бы так же вернулась обратно, и все. — Да, попытка слабая, но я была бы не я, если бы не возразила. «Ты издеваешься?» Глаза торода полыхнули зеленым, а я почувствовала, как меня затягивает в омут. «Я не сомневаюсь, что ты все продумала. А что будет с твоими родителями, придя к ним с печальными новостями? Что будет со мной, ты подумала?» Мужчина с каждым словом повышал голос. Его злость была физически осязаема настолько, что мурашки побежали по коже. — Вы бы нашли другую невесту, — пробормотала я и тут же прикусила язык. Лицо инквизитора исказила гримаса. Он резко приблизился ко мне, ловя своим взглядом мой, а потом произошло немыслимое. Сон торт обхватил мою талию одной рукой и прижал к себе, а другую руку положил мне на затылок, впиваясь в мои губы поцелуем. Я забыла, как дышать. Напор мужчины отозвался сладким спазмом внизу живота, а потом, не понимая, зачем, я просто обвела его шею руками и ответила на поцелуй так, как смогла. С тихим рыком мужчина углубил поцелуй, сминая меня в объятиях, а через мгновение отскочил от меня на приличное расстояние. Мы оба тяжело дышали и смотрели друг на друга, словно впервые увидели. «Надо возвращаться в академию». Но прежде мне нужно заехать в отдел. Садись. Вторая карета взялась будто из ниоткуда. Передо мной распахнули дверь, а когда я залезла, запрыгнули следом. Ехали в молчании. Неловкость от произошедшего не отпускала и не благоприятствовала разговору. Около отдела мужчина буркнул мне, чтобы я не двигалась и сидела на месте, а сам ушел. Оставшись одна, я откинулась на спинку и коснулась кончиками пальцев губ, которые еще хранили вкус инквизитора. Мурашки побежали по телу от воспоминаний, но я тряхнула головой. Нельзя расслабляться. Он не по любви на мне женится, а из-за выгоды. Будь на моем месте кто-то более талантливый, променял бы не глядя. Нельзя влюбляться, нельзя доверять. Я повторяла себе это из раза в раз, но никак не могла заставить замолкнуть мое щемящее сердце. В голову то и дело лезли воспоминания о нашем поцелуе, вызывая очередную волну дрожи, а я продолжала трясти головой в надежде отвлечься. Этот бесконечный водоворот уговоров и мыслей прервал сам виновник, распахивая дверь кареты и забираясь внутрь. Инквизитор выглядел озабоченно, что не скрылось от меня, и я рискнула. Что-то произошло? Мужчина вздрогнул и поднял на меня взгляд. Да, к сожалению. Сон торт расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Найдено на тело молодой девушки. Она дочка друзей моей семьи, и мне предстоит посетить их с неприятными новостями. Я невольно охнула и прижала руку к губам. Липкий страх окутал меня с ног до головы. На ее месте легко могла оказаться я. Только сейчас в сравнении я поняла, насколько глупо поступила, выбравшись из академии в компании соседки. А еще ведь идти обратно. — Ты можешь мне помочь? — раздалось тихое. — Как? Нужно осмотреть место преступления. Найди хоть что-то, я не могу прийти к ним с пустыми руками, понимаешь? Я прекрасно понимала. Сказать родителям, что их ребенка больше нет в живых, само по себе страшно. Хочешь сразу дать какую-то надежду, а не просто сухое, мы ищем. Поехали, твердо сказала я, усиленно готовя себя к тому, что придется приложить максимум усилий. Мужчина благодарно посмотрел на меня и прокричал новый адрес извозчику. Оказалось, что мы были в непосредственной близости к месту, где произошла трагедия. Проехав еще несколько кварталов, мы свернули на довольно презентабельную улицу. Предыдущие места преступления отличались заброшенностью и бедностью, а тут... Состоятельный дом, принадлежавший одному из торговцев... Сам владелец недвижимости жаловался дознавателю на взлом и сокрушался, что теперь не сможет жить в собственном доме, так как теперь все перекрыли. Мы не стали останавливаться около этой душещипательной ситуации. Инквизитор коротко кивнул на приветствие оборотней, которые внимательно нас рассматривали, а потом провел меня внутрь. Здесь нас ждал стандартный набор. Мертвенно-бледная девушка лежала на спине, полностью одетая. Такая же дорогая одежда. Также необычное место для посещения молодой особы подобного статуса. Не было ничего необычного, чего я не видела бы ранее. Сон выпроводил всех присутствующих, освобождая мне пространство для изучения. С опаской, посмотрев вокруг, перепроверяя, я призвала свою магию и обернулась ящерицей. Мгновенно вместе с обликом пришла острота зрения и чувствительность к запахам. Сосредоточилась на том, что чую, и пошла по следу. Несколько оборотней — это следователи и криминалисты. Хвойный запах — сон от собственной персоны. Но был и еще один, еле-еле ощущающийся, будто кто-то усиленно пытался стереть свое присутствие. Хмыкнув про себя, сделала выводы. Может, от оборотни он и скрылся, но я его уловила. Запомнить запах было нетрудно, сложнее всего было пройти по следу дальше. Чем глубже в дом я шла, тем больше посторонних ароматов ощущала. Некто очень не хотел, чтобы его учуяли, а потому прибегал к разным ухищрениям. Я ощущала и цитрус, и мяту, и мелису, и кофе, и шоколад, и химический раствор на основе полыни. Осознание пришло мгновенно. Обернувшись человека, я направилась прямиком на кухню, где вдохнуло глубоко воздух. Для этого запаха мне не требовался острый нюх. Полынь я ощущала всегда и везде. В корзине, где лежали очистки, я обнаружила остатки травы, от которой начала чихать, дрожа всем телом. Инквизитор отодвинул меня в сторону и накрыл полынь стазисом, перекрывая ее аромат. — Что случилось? — Он пытался скрыться, — пробормотала я шмыгой носом. — Полынь здесь, чтобы не учуяли. Он знает, кто тебе помогает. И то, что случилось в Академии, его рук дело, я уверена. — Как ты узнала, что тут еще кто-то был? Нюх постась острее. Он пытался скрыться. В карманах была апельсиновая или лимонная цедра, зерна кофе, шоколада и что-то освежающее. Я предполагаю, что мята и мелиса. Он пытался сбиться со следа оборотней. А полынь была контрольным выстрелом уже для меня. — Почему ты думаешь, что в Академии тоже он? — Полынь тоже пахнет по-разному. Все зависит от времени года, места произрастания и методов выращивания пояснила я мужчине. Конкретно это было выращено в теплице с использованием удобрений, не свойственных дикорастущему растению. Он знает, что я помогаю. Только вот знает ли мое истинное происхождение другой вопрос. Сомневаюсь, иначе сделал бы более активные намеки. Ясно, идем. Мы вышли через заднюю дверь и обошли здание. Усевшись в карету, инквизитор отлучился предупредить следователей, а потом вернулся и отдал приказ ехать. Спустя минут десять я поняла, что мы едем в противоположную от Академии сторону. — Мы куда-то еще? — неудоменно спросил я мужчины. — Ко мне домой.